Глава вторая. Около 10 лет назад. Она провела с семьёй уже порядка 6 часов в замкнутом пространстве. И эти часы казались сущим адом, причём тем, где ты сидишь в кипящем котле, а черти с мерзким хихиканьем колют тебя вилами. Простая усталость по сравнению со шквалом эмоций, которые вызывали прекрасные родственники, показалась бы райскими садами. где пели милые херувимы. При взгляде на свою семеййку, вечно одетые в оголочки и живущую по каким-то чрезмерно замысловатым и уже никому не нужным правилам светских кругов, у Микаэлы в голове всплывало только одно слово педантичные. Британцы до мозга костей, которые быстрее распрощаются с жизнью, чем пропустят пятичасовой чай. При этом отец семейства больше любил кофе, а мама пелить своих детей. Мистер и миссис Айрес, гордые, непреклонные и обожающие строить иллюзии счастливой семьи, взаимопонимания, любви. На самой коварной в этом спектакле была иллюзия свободы. Говорят, родители всегда делают так, как лучше их ребёнку. Возможно, Микаэла этого не исключало, её родня считала, что их семейные устои должны были пойти на благо детей. Они слишком уверенно говорили о том, что Микаэла и её брат с сестрой могли сами принимать важные для них решения, как их будущее, например. Но в итоге именно родители, Аделинд и Чарли Айрес, управляли всем вокруг. Словно дети являлись лишь способом самоутвердиться в обществе. словно их появление было обязанностью, а не желанием и плодом любви двух ругару. И это до ужаса злило семнадцатилетнюю бунтарку Микаэлу. В особенности её раздражало то, что мать хотела сделать из неё свою точную и скучную копию. «Микаэла, перестань вести себя вульгарно! Микаэла, не пропускай уроки бальных танцев!» Микаэла яркий цвет волос не красит юную девушку. Микаэла то, Микаэла это. И ещё немного её вот-вот начало бы тошнить от собственного имени. Долгая и утомительная дорога из Англии в Португалию не была скупа на родительские претензии. Насколько бы хорошим ни было обслуживание, какими бы доброжелательными ни выглядели сотрудники аэропорта, Семья Айрес просто хронически не могла быть довольна жизнью. Иногда складывалось ощущение, что на лицах старшего поколения Ру-Гару появлялось выражение чистейшей старческой брюзгливости. Это было особенно заметно при взгляде на утонченную и элегантную миссис Айрес. Большую часть жизни она щурилась, будто подозревала всех и каждого во лжи. А на самом деле... Старательно имитировала болезненное состояние. Не стало исключением и эта поездка, в течении которой в сторону Микаэлы был направлен страдальческий взгляд голубых материнских глаз. Возможно, Аделинд видела куда дальше и лучше, чем грёбаное око Саурона, и уж точно её здоровье было куда более крепким, чем она пыталась всем показать. Очередной приступ эпохондрии у матери Заставил Микаэлу сделать музыку в наушниках громче и отвернуться, как, ну, чтобы не видеть осуждения в её глазах. А ведь ещё совсем недавно Микаэла уже искала бы таблетку в сумке и велась вокруг матери. Но, спустя время, пришло осознание, что такое поведение потешит её эго, а собственные нервы пострадают так, словно их погрызла стая голодных акул. Вы должны быть более внимательны ко мне. Даже выкрученная почти на полную музыка не заглушала обиженного голоса Аделинд Айрес. Она сидела напротив в салоне Мерседеса, от чего Микаэли не составляло труда заметить, как быстро менялось выражение её лица: желание оказаться в центре внимания, театрально разыгранная усталость и щепотка притворной болезненности. в виде привычно сощуренных век. Старшая из дочерей семейства видела это далеко не в первый раз. Поэтому только закатила глаза, скрытые за тёмными солнцезащитными очками. Сейчас всё это было так неважно. Микаэли 17. Началось последнее лето перед тем, как она вступит в новый этап своей жизни. За окном проносились пейзажи Санта-Марии-де-Фейра. А предчувствие так и кричало, что это лето перевернет ее жизнь с ног на голову. Предчувствие предчувствием, а возмущения матушки так и сыпались на сидящих в машине. Театр одного актера продолжался ровно до прибытия в дом, расположенный неподалеку от побережья. И пусть Аделинд назвала его «небольшим загородным домиком», Микаэле и ее младшей сестре, Поместье казалось огромным и вычурным, уж точно не домиком для летнего отдыха, скорее коттеджем для приёма важных гостей. С другой стороны, это минимизировало неожиданные столкновения с родителями. Михайлова выскочила из машины, стоило только открыться дверца. Она ждала этого с той самой минуты, как её затолкали в салон самолёта и усадили рядом с матерью. Испытание хуже и придумать было сложно, ведь миссис Айрес со старанием голодной пираньи вгрызалась в мозг дочери. Положи сумки, окликнул Микаэло у дверей дома уже совершенно не болезненный голос. И пусть мама надрывала связки и испытывала аристократический инфаркт, сама Микаэла была вполне способна без труда донести две небольшие сумки до своей комнаты. Ты плохо влияешь на сестру. Лорелай. Судя по всему, младшая дочь семейства последовала примеру сестры лишь для того, чтобы как можно скорее скрыться из поля зрения матери-ипохондрика и отца, который управлял домочадцами как своими подчинёнными на работе. Матушка хотела вырастить двух примерных дочерей, которые в свободное время распевали бы с ней чаи. Интересовались почтенными и многоуважаемыми господами и мечтали о выгодном браке. Но вместо этого миссис Адалинт наблюдала за тем, как её старшая дочь превращалась в совершенно неуправляемое создание, а младшая, что не могло не радовать Микаэлу, в силу своей наивности пыталась подражать сестре. От чего-то Микаэла каждый раз приходила в восторг от того, что Лоралай, вопреки всем ожиданиям, иногда проявляла характер. Стоило только двери комнаты закрыться, как в тропке послышались сначала долгие монотонные гудки, а после на том конце ответили: "Я на месте, и просто обязана сделать это лето незабываемым". Микаэла строила большие планы на будущее и наивно полагала, что никто и ничто не сможет их нарушить. Впрочем, она была не особенно далека от правды. «Я постараюсь прилететь к тебе ненадолго», — раздался в ответ весёлый голос подруги. В нём звучал очаровательный корейский акцент, который всегда завораживал английских юношей и забавлял Микаэлу. Веселее было разве что знакомство с самой Су Йон. Им тогда, кажется, было не больше шести лет, и маленькая девочка почти не говорила на английском, отчего их общение состояло из смешных, Понятных только детям знаков. Но сначала нужно помочь отцу. Неужели юная бизнес-леди погрязла в работе и не может выпросить у папы недельку отдыха? Странный возраст. С одной стороны, тебе всего лишь 17, и ты спокойно можешь веселиться, ни о чём не задумываясь. Можешь расслабиться и провести лето так, как того пожелаешь. А с другой, взрослая жизнь уже дышит в спину. Она словно монстр из ужастика, который подкрадывается в темноте, пока ты его не замечаешь, а потом просто жрает, не оставив от тебя и кусочка. Извини, мне пора бежать. После этого послышался абсолютно непонятный вихрь слов далёкого Микаэли корейского языка. Если бы существовал эльфийский, он звучал бы именно так. За ненадобностью телефон быстро очутился на тумбочке. Сейчас явно было не время зависать в соцсетях или играх. Уж точно не тогда, когда в воздухе витал аромат океана, а солнце так и норовило поджарить твою кожу, словно курочку на вертеле. Переодевшись в первый попавшийся купальник, шорты и майку, Микаэла схватила кошелёк и осторожно приоткрыла дверь. Самым важным в этой миссии было остаться никем не замеченной. В противном случае пришлось бы выслушивать сотни указаний и правил на подобие не разговаривай с незнакомцами. Указания от любого встреченного члена семьи в коридоре были бы такими же полезными, как зелёнка для гнойной язвы. Путь от комнаты к выходу больше напоминал попытки заключённого сбежать из тюрьмы. Не хватало робы и парочки заточенных ложек в кармане. В остальном же Микаэла действовала почти с такой же ювелирной осторожностью, всё время оглядывалась и боялась издать лишний шорох. Она успешно спустилась на первый этаж, когда услышала позади себя шаги. Если это был кто-то из родителей, то стоило поторопиться и спрятаться в смежных комнатах или выскользнуть из дома. А если же нет, то придётся действовать по ситуации. Впрочем, этот кто-то был ещё слишком далеко. Приходилось вслушиваться, пытаясь определить, кем мог оказаться незваный наблюдатель побега. Еле слышная мягкая поступь. Всё по законам оборотней. Охотником родился охотником и останешься. Микаэла не останавливалась, а её взгляд не отрывался от всё приближающейся двери. Куда сбегаешь, жертва пьяная кушерки? Микаэла попыталась ускользнуть, но преследователь оказался быстрее. чем она на то рассчитывала. Старший брат стоял наверху лестницы с довольной физиономией. Действительно довольный, будто заполучил всё состояние отца и успел потратить его в известном только ему злачном месте. Винсент улыбался в своей самой нахальной манере. «Мама будет не в восторге, когда узнает, что ты снова ушла». Она уже давно разочаровалась во мне, так что не сильно удивиться, А вот тебе стоит поскорее вернуться в её комнату и спросить, ничего ли не нужно нашей уставшей и такой страдальчески больной матушке. Сказав это, Микаэла развернулась и стремительно покинула рассадник тоски и консервативной печали. Она и без того слишком долго варилась в этом котле. Оказавшись на улице, Микаэла смогла наконец вздохнуть полной грудью и расслабиться. Она и не подозревала, что всё это время была настолько напряжена, отчего заныли плечи, а впереди её ждали океан и несколько часов обычного подросткового счастья со вкусом кислого лимонада и дешёвого бургера из прибрежной кафешки. Микаэла перелезла через забор и направилась прямиком на стоянку такси. Чёрт. Микаэла запоздало заметила дырку на шортах. Спасибо, что она хотя бы не повисла на рейках забора за петельку, отделалась малой кровью, так сказать. Уже начавшая лохматиться дырка особо не бросалась в глаза, и Микаяла решила осмотреться. Несколько португальских женщин что-то оживлённо обсуждали на многолюдной стоянке, и со стороны могло показаться, что они готовы повыдёргивать друг другу волосы, на самом же деле, как подозревала Микаяла, Незнакомки просто сплетничали. Но вот подошла их очередь запрыгнуть в такси, и оно сразу же унеслось в сторону порту. Пляж Прая до Картегаса. Без запятки от Чеканило Микаэла, садясь в подъехавшую следом машину. На её счастье, в Португалии жители спокойно говорили на английском, так что не приходилось разъясняться жестами, чтобы тебя хоть как-то поняли. В салоне пахло старой кожей, пылью, изобрадившим вишнёвым соком. Микаэла, покосившись на водителя, открыла окно наполовину, и словно мечтая породница со стеклом прилипла к нему. Наблюдать за мелькающим пейзажем, пока ветер трепал волосы, было в разы, нет, в сотни раз лучше, чем сидеть в безликой комнате и чахнуть от тоски. Запах атлантического океана и бурлящий в крови адреналин подстёгивали вперёд. пробуждая даже всегда спокойную внутреннюю волчицу. Расплатившись за поездку, Микаэла выскочила из такси и чуть не спотыкаясь, побежала в сторону пляжа. Был великий риск скатиться по прибрежным камням и впечататься головой в песок. Но она всё равно смотрела только на бушующие впереди волны. Они шумели и гудели, разбиваясь о берег, будто звали к себе. И Микаэла так наивно откликалась на этот зов. Сегодня опасны волны, малышка. Это было первое, что услышала Микаэла, входя в магазинчик на краю пляжа. Пожилой продавец не казался недоброжелательным, скорее он просто не хотел, чтобы кто-то пострадал по неопытности. Не отплывай далеко от берега. Было странным слышать советы от незнакомца, поэтому Микаэла лишь скромно улыбнулась и кивнула. Она не собиралась спорить и доказывать что-то. человеку. От бушующей стихии её отделяла только деревянная дверь. Взяв в аренду видавшую лучшие времена доску, Микаэла покинула магазинчик и её хмурого хозяина. Где-то вдалеке несколько серфингистов упали с досок, накрытые пусть и не сильной, но ощутимой волной. Но вот они всплыли, и Микаэла могла поклясться, что услышала раскатистый смех. Один из них громко хохотал, Пока второй отплёвывался от солёной воды, собравшись с духом и покрепче вцепившись в доску, Микаэла сделала первый шаг в холодную океанскую воду. Мурашки стайками побежали по ногам, прокладывая путь всё выше и выше, пока даже на руках волосы не встали дыбом. Когда она вошла в воду по пояс, поняла: пришло время забраться на доску. Можно сказать, что настало время начать всё с нуля. Волны сегодня и впрямь были прекрасны, и, возможно, слишком сильны для той, кто не держал в руках доску последние месяцы в девять. Но, несмотря на это, бушующая стихия пробуждала в Ругару настоящий животный азарт. Внутренняя волчица, лениво зевнув, медленно выползла из укрытия, разбуженная целым шквалом адреналина, который потёк по венам Микаэлы. Это придавало ей уверенности в себе. отстёгивала на рискованные приключения и выходки. Каждый раз Микаэла с наслаждением чувствовала близость со своим зверем и всячески пыталась выманить звериные инстинкты наружу. Хождение по лезвию ножа приравнивалось для Микаэлы к яркому ощущению её волчьей половины. Преодолев прибрежную зону, Микаэла ощутила небывалую жажду оседлать волну. Охваченная ею, она не слышала и не видела ничего, кроме воды, которая мерцала на палящем солнце и яростно сбивала других серферов с досок, с жадностью увлекая их на дно. Впереди были только волны и их непрекращающийся рев. Течение времени для Микаэлы затерялось в нескончаемо бурлящей воде. Конечно, не обошлось и без провалов. Кажется, она провела под водой больше времени, чем над ней, но это нисколько не убавило рвенья снова и снова вставать на доску. И пусть в ушах уже давно шумело, а перед глазами начинало плыть, ощущение полёта не покидало тело. Михайло упорно продолжала вставать на сёрф. От этого занятия её отвлекало лишь чьё-то незримое внимание. Оно ощущалось мягко и ненавязчиво, словно кто-то знакомый легко постукивал по плечу. Подплывая к берегу, мокрая, но довольная Микаэла начала исследовать его взглядом. Здесь было много людей, которые наблюдали за каждым, кто решил попытать удачу в волнах. Но человеческие взгляды так не ощущались. Они были слабыми и никак не тревожили ру-гору. Здесь же чувствовалось что-то другое. Точнее, кто-то. И этот кто-то Сидел в отдалении от туристов и простых отдыхающих, а его взгляд, который только что метнулся прочь, всё это время тревожил внутреннего зверя и давал о себе знать. Всего на мгновение незнакомец отвёл глаза, чтобы в следующий раз с новой силой окатить Микаэлу льдисто-голубой волной. Юноша слишком внимательно следил за ней и наверняка заметил, как Микаэла Десятки раз умудрилась подмочить свою репутацию, однако на его лице не мелькнуло даже тени улыбки, которую она видела на лицах бывалых серфингистов. Те в открытую умилялись её неопытности, пока она в совершенно неэлегантной манере падала в воду и отбивала зад. Как интересно. Микаэла с каждой секундой всё больше увлекалась незнакомцем, чей взгляд ощущался на коже лёгким прикосновением. Ионо уж точно не походил на взгляды парней, которых она знала. Те были золотой молодёжью, и родились они в шёлковых пелёнках, украшенных бриллиантами, безвкусно и напыщенно. Незнакомец же был похож на того, кто трудился от заката до рассвета и делал передышку только в обед. И короткого взгляда на его руки хватило, чтобы убедиться в этом. Сильный. От чего-то Михайлова в этом не сомневалась. Положив доску на песок, она села рядом с загадочным и притягательным незнакомцем. Уроки пикапа мне никто не преподавал, так что я просто скажу, что не отказалась бы от стаканчика лимонада в твоей компании. Микаяла растянула губы в приветливой улыбке, но в ответ получила удивлённый взгляд. Удивление, которое растаяло в считанные мгновения, уступив место ответной, пусть и скромной, улыбке. Что ж, тогда я просто обязана спросить. У тебя есть девушка? На вопрос Микаэла получила короткое нет, сопровождаемое тихим смешком. Тогда может жена, невеста или какая-нибудь сумасшедшая фанатка, которая захочет вырвать мне волосы. На каждое из вопросов юноша отрицательно мотал головой, а улыбка его становилась только шире, демонстрируя небольшую ямочку на одной щеке. С чего ты решила, что у меня кто-то должен быть? Парень выразительно выгнул бровь, но взгляда не отвёл. Слишком насторожённый и готовый в любой момент дать дёру. И, пожалуй, это только сильнее заинтересовало внутреннюю волчицу, которая с любопытством принюхивалась к новому запаху. Он был ругару, от которого исходил землистый кедровый аромат. Плотный и обволакивающий. что понравилось зверю внутри Микаэлы. Но как она подметила, незнакомец был, к сожалению, укушенным. С другой стороны, кто мог помешать их беседе и тем более стереть мечтания из головы подростка-бунтаря? Как и любая девушка, хоть раз посмотрев на привлекательного представителя противоположного пола, Микаэла сразу же вообразила свадьбу с ним и придумала имена для равы детишек. Дочку Микела назвала бы Софией, а сына, пожалуй, Кристофером. Свадьбу они сыграли бы где-нибудь в Италии, например, в Венеции. Микела так и видела милые фотографии, где они с незнакомцем, чьего имени она пока так и не узнала, позировали на фоне узеньких улочек. Ты вообще видел себя в зеркале, вырвавшись из целого фантастического кино, развернувшегося в её голове, Микаэла засмеялась и удобнее устроилась на песке. Даю голову на отсечение, что я не первая, кто подходит к тебе сегодня, приглашая посидеть где-нибудь. Микаэле нравилось быть обычным подростком с простыми проблемами, где парень бросал тебя по смске, а главной головной болью становился поиск платья на глупую вечеринку. Меня зовут Майкл. Он протянул руку, которую Микаэла с удовольствием пожала. Да, Майкл точно умел трудиться руками, ведь на подушечках пальцев и ладонях так явственно чувствовалась огрубевшая кожа. Я наблюдала за тобой, неплохо стоишь на доске. Голос Майкла пропустил электрические разряды через тело Микаэлы, и теперь его взгляд ощущался более волнительно. Было несложно заметить и то, как Майкл неосознанно начал принюхиваться к окружающим запахам. Запахом, который явно стал для него триггером, пробудившим внутреннего волка, глаза перестали сверкать морозной голубизной в считанные мгновения, и их заволокло чёрной пеленой, словно контроль бесповоротно перешёл к внутреннему зверю. Майкл нахмурился и на миг отвернулся, будто у него внутри развернулось нешуточное сражение. Давно тебя обратили Опустившись на корточки напротив Майкла, Микаэла осторожно прикоснулась к его руке. Это было довольно рискованным шагом, ведь хотя Микаэла и не хотела себе в этом признаваться, именно она стала причиной столь быстрой смены настроения и её нового знакомого. Майкл. Очередная попытка привлечь его внимание увенчалась успехом. Майкл, словно мечтая убежать, Всё-таки перевёл на Микеало загнанный взгляд угольно-чёрных глаз. Его эмоциями руководил волк. Я могу помочь. Родителей хватил бы инфаркт, если бы они застали свою дочь за помощью у кушенному ругару. Они считали укушенных такими же бесполезными, как и фералов. Меня зовут Микеало, но прошу называй меня просто Мика, иначе я могу озвереть. Попыталась она развеять гнетущую атмосферу, которая тяжёлым облаком опустилась на подростковые плечи, не говоря уже о том, что тёмные глаза собеседника начинали несколько пугать. Ведь он чёрт возьми даже не моргал, следя за каждым её шагом. И я всё ещё хочу услышать ответ на свой вопрос. 3 года назад было заметно, с каким усилием Майкл пытается вернуть себе себя самого. Внутренняя борьба с волком выглядела жутко, и через это проходил каждый обращённый, но рождённые Ру-Гару упорно не пытались понять их. «И тебе нет смысла помогать мне». Не огрызнулся. Уже огромная победа. Но даже если бы Майкл попытался её укусить, вряд ли бы она сдвинулась с места. Микаэла с любопытством наблюдала за тем, как угольно-чёрные глаза вновь приобретают чистый голубой оттенок. И в какой-то момент она задумалась: а смогла бы вообще отказать в чём-то парню, сидевшему напротив? И если бы он что-то попросил? Нет, конечно, в рамках разумного. Но ну уж нет, подмигнула Микаэла и самодовольно усмехнулась. Раз я пообещала, то не время давать заднюю. Будем посвящать тебя в запутанный и загадочный мир Ругару. Раз никто не удосужился сделать этого до меня. В глазах Микаэлы наверняка можно было увидеть исключительную театральную иронию и наигранность. Она не любила быть серьёзной, даже когда это требовалось. Она бы скорее повесилась на отцовском галстуке, чем примерила на себя костюм читающих моральных оставников, таких как, например, её учительница танцев. Старая корга бесила до одури, а её нос крючком можно было сравнить с сюрреалистичными портретами кисти Сальвадора Дали. Микаэла в очередной раз поймала себя на том, что наблюдает за Майклом. Как и внутренний зверь, который тихо подкрадывался к коже и поскуливал от любопытства, прижав уши. Раньше волчица не была такой. Пожалуй, её ничто и никто так не интересовал, как это делал Майкл. Тихая, неконфликтная. и чуточку ленивая натура. И сейчас этот образ приморного зверя грозил вот-вот разбиться. Что насчёт тебя? Что ты имеешь в виду? Сначала Микаэла даже не поняла, о чём он её спрашивал. Красивое лицо парня окончательно сбило Микаэлу с мысли. Когда о тебя обратили. Майкл выглядел немного сконфуженным, будто его застали за чем-то неприличным. Либо он просто осторожничал, что вызывало у Микаэлы лёгкую улыбку, либо уже встречал пару-тройку чистокровных, которые успели показать своё отношение к таким, как он. Сложно было не догадаться, что именно пришлось выслушивать Майклу от тех, кто привык спать на мягких перинах и сидеть на золотых унитазах. По неизвестной Микаэле причине, обращённых Ру-Гару причисляли чуть ли не к беспородным собакам. Вот оно как. Должно быть молчание Микаэлы, показалось ему красноречивее любых слов. Можешь попробовать придумать что-нибудь новое? Другие чистокровные уже в достаточной степени высказали мне своё отношение или помощь таким, как я, эта теперь особая волонтёрская программа, не ожидая получить ответ, Майкл вскочил с камня и рванул прочь, кидая на ходу Помощь мне, как очередной бросок хлеба в голодающего. А я ведь почти поверил, что наконец-то нашёл кого-то похожего на меня. Эй, за кого ты меня вообще держишь? У Микаэлы начал дёргаться глаз от претензий, которые посыпались на неё настолько необоснованно, что захотелось кинуть в Майкла чем-нибудь тяжёлым. За очередную чистокровную, которая строит из себя милосердие, на ходу бросил ей парень, даже не повернувшись. Она бросилась за ним следом. Голос удаляющегося Майкла мерк за одышкой Микаэлы, которая пыталась его догнать, но утопала в горячем песке. «Не хватало еще ноги переломать доской для серфинга под мышкой?» «Мне кажется, наше знакомство потекло в неправильное русло». Погоня за Майклом, который был не только выше, но и злее, стала тем еще испытанием терпения и упертости Микаэлы. Но кто сказал, что она не любит трудности? «Да постой ты!» Последний рывок по раскалённому песку позволил Микаэле схватить Майкла за руку и насильно развернуть его к себе. Это была первая маленькая победа в борьбе с диким зверем. «Я не кусаюсь, и строить из себя не весь что не собираюсь. Я просто хотела помочь». Сложно было донести эту мысль до твердолобого полукровки — который воспринимал в штыки любое высказывание чистокровного. Зачем тебе это? тяжело выдохнув, всё-таки спросил он. Так ли выглядело принятие? Конечно, чёрт возьми, нет. Скорее смирение или попытка избавиться от назойливого подростка. Но, но для Микаэла это выглядело так, словно полдела было уже сделано, и появился призрачный шанс на перемирие. Люблю позлить семью и пойти против правил. Пожало плечами Микаэла, сощурившись от слепящего солнца. Да и почему бы не помочь красивому парню? Наконец-то выдалась минутка перевести дыхание. Да, бегать не по пляжу было не самым любимым занятием Микаэлы, но какие-то высшие силы так и толкали её за Майклом. Правило первое: не светить волчьими глазами в общественных местах. Похлопав его по плечу, Она прошла мимо. Видимо, эмоции в какой-то момент снова начали брать верх над Майклом, отчего его взгляд подёрнулся чёрной волчьей пеленой, что и заметила Микаэла. "Да кто ты вообще такая, чёрт возьми?" Возмущённый и растерянный голос заставил Микаэлу остановиться. Она развернулась и торжествующе улыбнулась в ответ, будто нашла самый драгоценный и неогранённый алмаз. Всего лишь Мика, которая хочет тебе помочь. Беззаботно улыбнулась она. Что-то подсказывало Микаэле, что для Майкла она была феноменом, которого он не мог понять. Ещё бы. Выпрыгнула на него из ниоткуда с доской наперевес, стала задавать кучу вопросов и прилипла как пиявка, напрашиваясь в звериные наставники. "Ну так что?" по рукам Майкла протянула свободную руку Майклу. который не спешил ответить тем же. Мгновение тянулось, превращаясь в неловкость. Ты сказала, что не против лимонада. Хмурый взгляд голубых глаз, казалось, пытался найти в ней подвох, но вскоре Микаэла заметила, что внутренние демоны, отражающиеся в зрачках напротив, успокоились. Майкл пожал руку, которую она уже собиралась опустить. Но для начала тебе нужно что-то сделать с доской. Просто верну её туда, откуда взяла. В магазинчике её ждал всё тот же хмурый продавец. Правда, когда он увидел Микаэлу, вернувшуюся вполне себе живой, уголки его губ поднялись в лёгкой улыбке. Так ты у нас, значит, родилась в семье обратной? Потягивая лимонад, Майкл с интересом смотрел на Микаэлу. Перед ним была девушка настолько же беззаботная, Как и все те туристы, что захаживали в рыбный ресторанчик, в котором он работал, что-то подсказывало Микаэла и не подозревало о том, что было по ту сторону её богатой жизни, хотя она и пыталась строить из себя совершенно другого человека. Да, кисловатый напиток заставил Микаэлу поморщиться. Родители безбожно гордятся своей фамилией и всем чистокровным родом. Потому как она фыркнула, Было понятно, что чистота крови для неё совершенно ничего не значила, либо она слишком хорошо играла. Пока Майкл не мог этого понять. И это абсолютно точно не так круто, как показывают в подростковых сериалах. Быстро допив лимонад, она выбросила опустевший стаканчик в мусорку. "Мне стоит бояться твоих родителей и громкой фамилии?" Разговор принимал забавный оборот. заставляя Майкла улыбнуться. Микаэла была странной, и он ещё не понимал, нравилась ему это или нет. По крайней мере, настороженности он не испытывал, а весьма раздражительный внутренний зверь крепко уснул, что случалось редко. Микаэла, Анна Мария Айрис, очень приятно. Рукопожатий сегодня хватало, но сложно было отказать себе в очередной блаже. Каждый раз стоило Микаэле протянуть ему руку, Майкл тут же терялся, и это, кажется, веселило его новую знакомую. И тебе не стоит бояться моей семьи. Наверное, но это не точно. А вот садовник? Садовник всегда главный подозреваемый в убийстве. Он усмехнулся, поглядывая на девушку. Что-то подсказывало Майклу, что у Микаэлу не особо-то волновал вопрос её родословной. Она им без своей семьи была эффектной и запоминающейся. Именно. Микаэла забавно подмигнула ему, чуть сильнее сжимая его пальцы. Майкл Самуэль Фостер. Обычный парень, который работает неподалёку в прибрежном ресторанчике. В тон Микаэле отозвался Майкл, что вызвал у неё широкую улыбку. И у меня нет даже громогласной фамилии. Он медленно убрал руку и закинул её за голову. Но мне хотя бы не приходится смотреть на часы каждые 5 минут. хмыкнул Майкл, бросив на Микаэлу быстрый взгляд. Если опоздаю на ужин, меня ждёт настоящий апокалипсис, честно отозвалась Микаэла, снова взглянув на часы. Майкл словно попал в сказку про Золушку, где девушка должна была сбежать, иначе её карета грозила превратиться в тыкву. Странно видеть чистокровную, которая чего-то боится. Удивительно, но Майкл подтрунивал над её незавидным положением в семье. «Ты не такая, какими я привык видеть... Хм... всех этих... занощевых засранцев. Заметь, это не я сказал. Не благодари», хмыкнула Микаэла, в очередной раз убеждая Майкла в том, что она, так же, как и он, не выносила всех этих занощевых засранцев. «Хотел бы я понять, что с тобой не так?» Майкл наклонил голову и прищурившись, стал изучать Микаэлу, бо та она должна быть где-то бракованной. Дай помогу. У меня не торчит золотая ложка из задницы. Ракочущий смех вырвался из его горла, вызывая ответную улыбку Микаэлы. Она казалась сконфуженной и на мгновение отвела взгляд в сторону, и он заметил, насколько быстро покраснели кончики её ушей. Сложно было представить, что творилось в её голове, однако это что-то даже нравилось Майклу. Время на пляже неслось с небывалой скоростью. 10 минут пролетели незаметно, хотя вообще-то Майкл хотел расспросить Микаэлу ещё о стольких вещах. Правда, казалось, что в глазах напротив вопросов было гораздо больше. Они чуть ли не флюоресцентной полосой пробегали во взгляде Микаэла. Он даже мог назвать парочку особенно ярких вопросов, которые приходили ему в голову. Как он стал ругару? Почему он сейчас один? Как ему вообще удалось смириться с новой жизнью? Да и как Майкл оказался в солнечной Португалии? И последний вопрос, казался самому парню особенно запутанным и интересным для обсуждения. Кажется, мне пора. Было бы неплохо встретиться завтра. У меня обеденный перерыв в 2. Быстро отозвался Майкл и встал следом за Микаэлой. Можем пообедать где-нибудь вместе, если ты не против. На самом деле, Майклу было любопытно, что нового ему могла принести очередная встреча с безбашенной чистокровной ругару. Звучит прекрасно. Попробую ускользнуть к этому времени из дома. Тогда до завтра. Неловко помахав рукой, Микаэла ушла. оставив Майкла наблюдать за удаляющимся силуэтом, который жёлтым пятном выделялся на фоне туристических магазинчиков. И когда уже не было видно даже крошечной жёлтой точки, он ушёл. Отсидеть семейный ужин было сложнее, чем дожить до конца уроков в школе. Микаэла то и дело дёргала ногой и нервно поглядывала на дверь. И только недовольно опущенные уголки губ матери давали понять. Если Микаэла сбежит, потом ей прочитают многочасовую лекцию про сохранение семейных традиций и уважение старших. И всё бы ничего, она бы с удовольствием берегла эти семейные ценности, если бы они не превращались в замогильное уныние, где из звуков был только звон столовых приборов. Стоило последним пустым тарелкам исчезнуть со стола, как Микаэла ускользнула так быстро, Буты я тут и вовсе не была. Казалось, благородная Докончикова ногтей матушка даже не успела положить салфетку на стол, как её старшая дочь уже сидела в своей комнате и набирала в телефоне номера подруг. Спасибо человечеству за интернет и видеозвонки. И я познакомилась с парнем. Тут же выпалила Микаэла, как только обе подруги ответили на звонок. Она умела шокировать друзей новой информацией. И если Суён, замерев на экране, походила на человека, нашедшего в своей постели жабу, улыбка Рейны становилась всё шире, пока не превратилась в жутковатый оскал. Ещё немного, и она, радуясь больше самой Микаэлы, начала бы прыгать по комнате с криком «Наконец-то моя девочка выросла!» «Твои родители будут не в восторге», — произнесла Суён и на мгновение прикрыла глаза. Пожалуй, она была голосом разума, когда две остальные ру-гору впадали в крайности, будь то безбашенная радость или возмущение несправедливостью жизни. «Они будут не в восторге только в том случае, если узнают», — подметила Рейна, закатив глаза, в то время как Микаэла начала энергично кивать, словно китайский болванчик. А от тебя я жду подробного описания, как он выглядит, сколько ему лет, имя, любимый цвет, еда и группа крови». Перечисляя, Рейна поочерёдно загибала пальцы. «Ну, для начала», — медленно проговорила Микаэла. «Он — обращённый ру-гору». Переход на шёпот был вынужденным, чтобы, не дай высшие силы, кто-то из домочадцев случайно не услышал. С той стороны экрана сначала повисла тишина, словно пропал сигнал, а потом обе подруги хором выругались. Райнов вскинула брови, а Суон прижала ладонь к сердцу. Вот как чистокровные реагировали на тех, кто стал оборотнем по воле случая, а вовсе не так, как вела сегодня себя Микаэла. Тебе точно обеспечен пожизненный домашний арест, если миссис и мистер Айрес узнают об этом. Су Йон была предельно серьёзна, словно в очередной раз решила примерить роль старшей сестры. В этот раз на защиту Микаэлы не встала даже Рейна. Она продолжала сидеть на кровати перед экраном телефона и невинно хлопать глазами. «Но я доверяю тебе, так что просто постарайся не потерять голову». «Ага, и будь осторожна», — добавила Рейна. «Вы же знаете меня, я буду предельно осторожна». Поймав на себе скептические взгляды подруг, Микаэла закатила глаза и упала на подушки. Подруги явно не верили в её способность держать всё под контролем. Это, конечно, было не так уж и безосновательно, но они могли хотя бы сделать вид, что поверили. Вы сейчас похожи на моих родителей. Обиженно фыркнув, Микаэла отключила звонок и повернулась к громадной плюшевой альпаке. Мы же как-то в это вляпались. а значит, и выход обязательно найдётся. Ну, подумаешь, что найти его будет чуточку сложнее. Н невозможно же. Ру-гору. Люди от чего-то продолжают считать, что возвышаются над всеми. Только они не знают, что ими самими управляют ру-гору. В руках золотой аристократии мира перевёртышей — то, до чего обычному человеку не так-то просто дотянуться. власть, деньги и сила. Ругароу по своей натуре себелюбивы и эгоцентричны. И вопреки известным фактам об оборотнях, спокойны, но злопамятны. При желании могут и убить, но скорее прикажут этого волколакам, так как не захотят просто-напросто пачкать руки. Пусть это лучше сделает кто-то другой.